Глава вторая. Тогда. Скажи, что ты уже уладила этот вопрос. С этими словами Мэдисон плюхается на сиденье напротив меня. Я отрываю взгляд от учебника и со вздохом его захлопываю. Нет. По сути, улаживать нечего. Мэдисон недовольно фыркает. Иногда Я жалею, что взяла тебя под своё крыло. А лёгкий смешок слетает с моих губ и через пару секунд превращается в откровенный смех. Медисон выглядит недовольной. Её медового оттенка волосы, собранные в низкий хвост, и аккуратно лежат на одном плече. Она откидывается на спинку и скрещивает руки на груди. На ней оранжево-белая cheerleadersкая форма с надписью Texas на груди. «Ты закончила?» — выгнув бровь, спрашивает она. Я прекращаю смеяться и прочищаю горло. «Прости, я веду себя неразумно». Мэдисон закатывает глаза и, схватив мой стакан с холодным кофе, делает большой глоток. «Прекращай так говорить. Я знаю, какая ты на самом деле. И какая же. Я сажусь в точно такую же позу, как и она, и смотрю в глаза своей подруги». На самом деле, в том, что она сказала, есть доля правды. Это всего лишь мой второй год в Техасском университете, но для Мэдисон это уже третий. В прошлом году мы подружились, когда я пришла на подготовительные курсы, и с тех пор она стала моей покровительницей, как она сама себя именует. В этом году она вписала меня без моего согласия. кандидаты в сестренство Капа Дельта Фи. И теперь я якобы должна пройти адскую неделю, так называемое посвящение, чтобы официально стать сестричкой. Ни за что. Ни за что я этого делать не стану. Мне нравится моя жизнь и безразного рода студенческих организаций. Глаза мои дёсан сужаются, и она подаётся чуть вперёд. всматриваясь в моё лицо. Над этим я как раз работаю. Я снова смеюсь и убираю свои учебники в сумку. Где Шейн? На тренировке. Мы поднимаемся с сидений и выходим из университетского кафе. На кампусе как обычно оживлённо. Сейчас сентябрь, а это значит, что этот городок ещё долгое время будет заполнен ничего не понимающими. наивными первокурсниками. Повсюду развеваются флаеры с символикой университетской команды по футболу. Сезон уже дал старт, и все сходят с ума. Как и любой житель Техаса, в общем-то, Шейн предлагает, чтобы мы поговорили с твоей мамой, говорит Мэдисон, пока мы медленно идём по гравийной тропинке. Я снова хочу рассмеяться, но на этот раз сдерживаюсь. Это лишнее. Будет только хуже. Чёрт, ругается Меддисон. Если твоя мама так помешана на твоей репутации, то она-то уж должна понимать, что вступление в сестринство как раз-таки поднимет тебя в глазах общества и бла-бла-бла. Это престижно, чёрт побери. Я согласно киваю, улыбнувшись ей. Да. Но она утверждает, что подобные студенческие организации уже потеряли свою прелесть она думает что теперь это только постоянные вечеринки беспорядочный секс и много-много травки эддисон удручённо вздыхает и обнимает меня за плечи мы с ней почти одного роста тут она права и вот я снова смеюсь и ничего не могу с собой поделать я обожаю медисон и всех с кем подружилась в колледже Мне хочется больше свободы. Хочется делать всё то, что делают они, и не ждать осуждения со стороны. С чего бы оно может быть? Но, к сожалению, может. Моя мама никакая не будь ханжа, помешанная на Боге и Иисусе, но она не пропускает походы в церковь каждое воскресенье и не любит лишних сплетен. В её глазах идеальность слишком традиционная. и мне сложно ее переубедить. Я никогда особо и не пыталась этого делать. Ладно, со вздохом произносит Мэдисон, когда мы останавливаемся возле учебного здания. Надеюсь на сегодня. Я могу на тебя рассчитывать. Мы идем расслабиться. Не туда, где сканируют Айди. Ух, нет. Нам хватило попасться один раз. Боже, до 21-го мне ждать еще 4 месяца. Повернув голову, я замечаю в стороне высокого брюнета. Он смотрит в нашу сторону и машет мне рукой. Я машу в ответ. А вот и он, Мэдисон замечает, шейно и расцветает. Они встречаются с конца прошлого семестра, и пока всё идеально. Мне пора. Мэдисон снова смотрит на меня и помни, что ты уже не та маленькая мисс Тихас. с пушистыми каштановыми хвостиками. Тебе 19, оглянись вокруг. Надо отрываться, пока ты в колледже. Она целует меня в щёку и убегает, оставляя наедине с повисшими в воздухе словами, которые раз за разом проигрываются в моей голове, словно заевшая пластинка. Вернувшись домой, я обнаруживаю папу на заднем дворе. Он хмуро смотрит на простирающееся перед ним поле, поставив одну ногу на недостроенное деревянное ограждение. Привет. Ты в порядке? Папа замечает меня. Улыбнувшись, он обнимает меня одной рукой. Ты вернулась. Да, дедка, всё в порядке. По его нахмуренному лицу этого никак не скажешь. Где мама? В доме вообще никого не было, когда я вернулась. Папа вздыхает. Уехала в город. Странно, она бы мне позвонила. Мы могли бы пообедать вместе или пройтись по магазинам, как часто это делаем. У вас что-то произошло? настаиваю я. Подобные вещи сложно скрыть. Это написано на его лице. Папа смотрит на меня и приподнимает свою ковбойскую шляпу. Твоя мама хочет вернуться в Атланту. Честно говоря, меня это не слишком удивляет. Она много раз об этом говорила и намекала. Я не знаю, что может быть там, чего нет здесь, ведь здесь намного больше. Мама мало говорит о своей семье, но отношения между ними не самые лучшие. Это, очевидно, её мучает. Я бы мог сделать это, продолжает отец, на какое-то время оставить управление Толсону. Мы могли бы поехать в Атланту. Твоя бы мама смогла решить все свои проблемы, которые так и остались нерешёнными. Но с одним условием: мы вернёмся. Ты сказал ей это? Ещё нет. Я улыбаюсь и, взобравшись на ограждение, кладу голову на плечо отца. От него пахнет солнцем. Не думаю, что мама сама хочет остаться там, где ей было плохо. Она хочет исправить свои ошибки, помириться с родными и хочет, чтобы ты был рядом с ней. Папа тихо вздыхает. Ты права, но как мы оставим тебя здесь одну? В Хартли безопасно, но но что? Я смотрю уже на его лицо. Во мне вдруг просыпается безумное желание, чтобы они уехали, чтобы я осталась одна. Слова Мэдисон всё ещё крутится в моей голове. Мне 19, а у меня даже нет подработки, как у большинства моих друзей. Да у меня даже нет контроля над собственной жизнью. Есть шанс получить этот контроль хотя бы на какое-то время. Ты будешь одна, говорит папа. Я могу жить в общежитии. Папа улыбается. Ты знаешь свою мать. Мои плечи опускаются. «Я не маленькая». Теперь он смотрит на меня очень серьезно, снова поправляет шляпу и прищуривает глаза. «Я знаю, Лекси, ты уже взрослая». Тогда я опускаю глаза и начинаю ковырять носком своей туфли в земле. «Быть может, ты поговоришь с мамой? Вы можете ехать в Атланту настолько, насколько это будет возможно». Если ты оставишь хартл на мистера Толсона, я буду жить в кампусе. Папа задумывается на какое-то время. Думаю, в кампусе тебе будет лучше, чем здесь. Взвизгнув, я припадаю к его груди и целую его в обе щёки. Спасибо, спасибо, спасибо. Подожди, мы ещё не поговорили с мамой, смеётся отец. Уверена, ты её убедишь. Я бы могла собрать вещи и сказать, что хочу жить так, как пожелаю нужным, но это был бы глупый и слишком импульсивный поступок. Мне не нравятся скандалы. Зачем их создавать, когда можно найти компромисс? К тому же всё не так, как думает Меддисон. Моя мама, быть может, и помешана на контроле своей уже взрослой дочери, но у меня нет железных запретов. Я хожу на вечеринки, в школе я встречалась с парнями, И да, мне приходилось многое скрывать. Но это ведь была старшая школа. Не скрою, мне хочется больше свободы, и это нормально. Я учусь в колледже и живу с родителями. Последнее очень удручает. Когда твои друзья тусуются ночи напролёт в общежитиях, братствах и сестринствах. Дело не в вечеринках. Я не хочу так же пропадать на них. Но я больше не хочу планировать свои вечера. Хочется больше спонтанности. Водушевлённая разговором с отцом, я быстро принимаю душ и звоню Мэдисон. И вот, я уже еду в бар рядом с кампусом, где ребята сегодня собираются, чтобы поиграть в бильярд, потанцевать и просто расслабиться. Как только я оказываюсь внутри душного помещения, меня окутывают запахи картошки фри пива и смешанных запахов одеколона и духов. Повсюду мелькают оранжевые куртки футболистов с изображением техасского длиннорогого буйвола. Оглядываясь, я замечаю черноволосую голову Пайпер. Она тоже замечает меня и активно машет рукой. Пиво, без приветствия интересуется она, когда я плюхаюсь на кожаное сиденье рядом с ней. Я за рулем. Пайпер фыркает и оглядывается вокруг. На ней мужская бейсболка козырьком назад, и по всему видимому она ищет ее обладателя. Пайпер тоже учится третий год, и я без ума от ее бешеной энергии. Напротив нас сидят Шейн и Мэдисон, которые улыбаются при виде меня. Для Шейна это последний год. Он ресивер университетской футбольной команде, а футболисты здесь особый сорт. Так что всё же слова о покровительстве Меддисон весьма точно отражают суть, как бы я это ни высмеивала, ведь начиная с самого первого семестра в колледже я тусуюсь в основном только со старшекурсниками. Кажется, у меня есть новости, с хитрой улыбкой заявляю я, сложив ладони в домик. Шейн, Пайпер и Меддисон, как по сигналу, устремляют на меня свои взгляды. Что-то мне не нравится твоя улыбка, подозрительно говорит Шейн. Возможно, я спешу с выводами, но по какой-то причине я уверена, что на этот раз всё будет именно так, как я хочу. Рассказывай, требовательно просит Меддисон. Как только я произношу фразу, моя мама хочет на какое-то время уехать в Атланту. Девчонки начинают визжать от восторга. «Капа-дельта-фи?» — с надеждой смотрит на меня Пайпер. Мэдисон складывает губы в бантик. «Скажи «да».» Я театрально отбрасываю за плечо прядь своих длинных каштановых волос. «Пока не знаю». «Сучка!» — одними губами говорит Пайпер. Я посылаю ей воздушный поцелуй. «Дамы, как единственный. Кому уже стукнуло двадцать один, я за выпивкой». Шейн убирает руку с подголовника сиденья, и поднимается в полный рост. Когда он перешагивает через Медисон, чтобы выйти в зал, она шлёпает его по заднице. Мы с Пайпер заливаемся смехом. Играя бровями, Шейн уходит к бару, а девчонки принимаются за расспросы. Я не совсем уверена на них отвечаю, но как я уже говорила, интуиция подсказывает мне, что этот год будет особенным. Шейн возвращается спустя какое-то время, когда мы уже болтаем совсем о другом. Вскоре за наш стол подсаживается ещё несколько ребят из команды и девчонок из группы поддержки. Музыка и голоса стали громче, а воздуха, который распространяет на всех кондиционер, оказывается недостаточно. Внезапно становится темно, музыка замолкает, но голоса, наполненные недоумением, становятся громче. Простите, ребята, заявляет кто-то, кого я даже не вижу. Лучше вам разойтись. Кажется, что-то с проводкой. На починку уйдет время. Дружный стон разочарования заполняет душное помещение. В следующую секунду происходит возня и толкотня. Все включают фонарики на телефонах, но это мало чем помогает. Я не вижу практически ничего, только лишь бьющие в глаза лучи телефонов. Шейн хватает за руки Медисон и меня, и мы вместе проталкиваемся к выходу. Позади себя я слышу смех Пайпер с одним из парней, поэтому решаю не окликать её. Ближе к выходу я теряю руку Шейна, но остаюсь совершенно спокойной. Мы можем собраться и на парковке. Но спустя несколько секунд мою руку снова сжимает тёплая мужская ладонь. Фонарики уже выключены, и от выхода из бара На улицу ведёт маленький тесный коридорчик. В полной темноте и тесноте я пересекаю этот коридорчик, держа за руку Шейна. Как я думала, оказавшись на улице, в свете уличных фонарей, горящих рядом с парковкой, я вдруг обращаю внимание на то, что меня держит за руку вовсе не Шейн. Я моментально вырываю руку. Парень разворачивается. Это точно не Шейн. Он такой же высокий, но у него светлые волосы, беспорядочно растрёпанные на макушке. Несмотря на вечернюю духоту, на нём кожаная куртка. Синие джинсы обтягивают достаточно длинные ноги. Парень рассматривает меня в ответ. Его внимательный взгляд скользит по моим ногам, тоже обтянутым джинсами, немного задерживается на груди, что вовсе не удивительно. На мне чёрная майка с достаточно низким вырезом. Наши глаза встречаются. Ты не тот парень, которого я держала за руку, произношу я. Слабая улыбка трогает его полные губы. Ты не та девушка, которую я пытался вывести из бара. Ух ты. Я не знаю, что сказать в ответ. Он продолжает пристально смотреть, немного нависнув надо мной. Неловкую паузу прерывает голос, раздавшийся за его спиной. Эй, чувак, он оборачивается, и я смотрю за его плечо. Там собралась небольшая компания из нескольких незнакомых мне парней вокруг тёмного грузовика. Незнакомец снова поворачивается, но в это время ко мне подходит Меддисон. Вот ты где. Идём? Она подозрительно смотрит на парня, затем вопросительно на меня. Я делаю шаг в её сторону. Да, идём. Парень ничего не говорит, лишь молча наблюдает, как мы с Меддисоном удаляемся в сторону собравшихся вокруг машины Шейна футболистов. Я оборачиваюсь лишь тогда, когда вливаюсь в компанию и отвечаю на несколько вопросов. Парень тоже уже присоединился к своим друзьям, но смотрит в мою сторону. Мне даже не хочется отворачиваться. Из всего, что я вижу, сам собой напрашивается вывод, Мы совершенно из разных миров, но я всё ещё не хочу отворачиваться.